Глава восьмая. Счастливы глухие. «Полезайте внутрь!» И тюремный надзиратель без всяких церемоний затолкал Зага, Гектора и Симонну в темную камеру. Место было тесное, сырое и холодное. Три деревянные миски, немного соломы вместо постели, а по соседству — старый забытый скелет, пара крыс и три паука. «Какой же...» «Король правит в этих местах. Что так на нас ополчился?» — спросил Зак. «Король глюп. Глупый и злой, а главное, очень большой!» — ответила Симонна. «Ты это произнесла? Ты сказала?» — прошептал Гектор. «Нет-нет, ничего я не говорила!» — вдруг забеспокоилась Симонна. «Нет, ты это сказала!» — заорал из коридора стражник. «Кто это сказал?» — завопил другой бородатый надзиратель. «Это она!» — заявил стражник и указал пальцем на Симонну. И снова заметим, как и в начале нашей истории, что так делать нельзя. Дверь темницы открылась, и, согнувшись в три погибели, вошел огромный человек, высокий как дерево, тощий как шнурок и с короной на голове. Ничего не объяснив, он бросил взгляд на курицу, отвесил ей здоровенную оплеуху и вышел вон. «Он что, ненормальный? Совершенно сумасшедший?» — возмутился Зак. «Да нет, это король. Наш король-глюб, который не переносит, когда кто-то произносит одно слово на букву «Б». Здесь запрещено произносить это слово, здесь нет ничего «бал» и «огром» тоже нет. Вот так». Всю оставшуюся часть дня узники провели в ожидании. Чего ждать им было неизвестно, но больше ничего не оставалось, и они заскучали. Узага в животе по-прежнему урчала. Изредка он проводил рукой по голове, чтобы проверить, на прежнем ли месте гребешок. Ему хотелось спать, но для этого он был слишком обеспокоен. Симонна и Гектор расчертили пыльный пол, и в полумраке, царившем в камере, играли в крестики-нолики. Вдруг дверь распахнулась, и вошел человек. На голове у него был странный парик. Он был похож на плохо выспавшегося филина и держал в руках свиток пергамента. Его сопровождал тюремщик, который нес факел. «Слушайте, подлые воры, мерзкие разбойники и другие негодяи, слушайте, что наш добрый король Глюб да пребудет он вечно в добром здравии, счастье и мудрости, приказал сделать с этими ужасными преступниками. Завтра утром на восходе солнца вы предстанете перед суровым и безжалостным трибуналом. Вас будут судить за то, что вы напугали людей на рынке и устроили там беспорядки. Затем вы будете повешены, разрезаны на кусочки четвертованные сожжены, если, конечно, вдруг не обнаружится, что вы невиновны. В таком случае... Вы будете только повешены. Чтобы эту последнюю ночь вы провели в мучениях, наш добрый король Глюб, да прибудет он вечным вечном добром здравии, счастье и мудрости, прислал своего придворного менестреля, который продемонстрирует вам свои таланты. Такова королевская воля. Прощайте, господа воры и разбойники. И он удалился ни разу не оглянувшись. «Мне вас жаль», — огорченно заметил тюремщик, заглянув в темницу. «Уж лучше бы было вас сразу разрезать на мелкие кусочки, чем подвергать таким мучениям, которые вам предстоят. Не знаю, что вы натворили, но нет такого преступления, которое заслуживало бы подобного наказания». «А, вот и он». И стражник Немедленно засунул в уши такое количество воска, которого хватило бы на сотню свечей, потом натянул на голову шапку, плотно закрывающую уши, а сверху намотал толстенный шарф. «Приветствую вас, отвратительные преступники. Меня зовут Жуль Кикуин. Меня прислали вас развлечь. Надеюсь, мое пение вам понравится», — сообщил странный человек, расположившись в тюремном коридоре. Он достал лютню и затянул песню. Только открыл рот, только взял первую ноту на своем инструменте, как случилось нечто невероятное. Сначала убежали все мыши, потом крысы и муравьи, а за ними пауки, мокрицы и блохи. Сидевшие на крыше тюрьмы голуби пришли в неистовство и улетели, куда глаза глядят, а рыбы, плававшие до того момента в наполненном водой рву, выпрыгнули на траву, и тоже ускакали без оглядки. Пение Менестреля было таким ужасным, что вонзалось в уши, словно шип в палец, и вызывало такие же ощущения, как гвоздь, торчащий с пятки в ботинке. Это был редкий талант. Он фальшивил, когда играл, пел тоже фальшиво, в голосе его было что-то от скрипящего колодца и от вопля кота, которого дергают за хвост. Жители королевства предупредили заранее, поэтому все они предусмотрительно заткнули уши. булочник хлебным мякишем, официанты свечным воском, повар петрушкой, охотник кроличьим пухом, королева двумя перстнями, а солдаты, как и все остальные, у которых не было ни хлеба, ни воска, ни кроличьего пуха, ни колец, ни петрушки, двумя пальцами, засунув их себе в уши поглубже что страшно неудобно, когда ложишься спать. «Я начну с веселой мелодии», — уточнил Менестрель, откашлившись. Небольшая песенка, легкая и радостная, под названием «Баллада повешенных». «Терпимей будьте, братья-люди, к нам, что раньше вас прошли земным путем!» Это печальное фальшивое пение продолжалось долгие часы. За балладой повешенных последовала баллада скелетов, затем жалоба старых носков, печальная жизнь рыбьей кости и другие не менее грустные произведения. В эту ночь крупные слезы катились по стенам тюрьмы королевского дворца. Даже камни рыдали от тоски. К концу первой песни в камере больше не осталось соломы. Половина ушла в уши Гектора, вторая — в уши Симонны. Что касается Зага, он сидел неподвижно и был единственным, кто не реагировал на этот поток фальшивых нот и жуткого скрипа. Расположившись в углу, он сосал большой палец и прислушивался к своему желудку, в котором продолжалось урчание. Рано утром утомленный, но совершенно счастливый Кикуин отложил, наконец, свою лютню и прекратил вопли. Концерт был окончен. Тюремщик первым вытащил воск из ушей. Его примеру последовали один за другим и другие жители города, которые принялись извлекать из ушей пальцы, кольца, тесто или петрушку, которыми были закупорены их слуховые проходы. Мыши и пауки вернулись, мало помалу жизнь входила в свое обычное русло, как бывает после урагана или землетрясения. Но как? «Хорошо выспались?» — спросил тюремщик, открывая дверь камеры. «Нет?» «Тем лучше, банда мерзавцев! А теперь выходите!» — прорычал он. «Вас ждет трибунал!» Всю дорогу от тюрьмы до зала суда, которая тянулась мимо дворца, через двор и подъемный мост, потом через деревню, ее площадь и улицы, все оскорбляли их и забрасывали гонилыми яблоками. «Спасибо, спасибо!» — бормотал Гектор, ловил яблоки и с удовольствием поедал. «Огромное спасибо!» «Да как же ты можешь есть в такой момент?» — возмутилась Симонна. «Я проголодался. Да это так, я хочу есть. И не понимаю, почему, собственно, умереть на голодный желудок лучше, чем после хорошего обеда». «Кстати, о желудке», — заметила курица. «Тут есть еще кое-кто, у кого с ним по-прежнему большие проблемы!» И они обернулись к загу, чей желудок издавал теперь такие жуткие звуки, какие могут возникнуть только в недрах тонущего корабля, в утробе пьющего слона, в бушующем водопаде, в протекающей водопроводной трубе или во всем этом вместе взятом. Шумно нарастал и звучал все более угрожающе. «Надеюсь...» «Дракон не взорвется», — спросила вдруг Симонна. В суде собралась безумная толпа народу. Вчерашний судья, тот, который в парике и похож на филина, ждал, стоя высоко на кафедре. Выглядел он незабавнее волчьего капкана и недобрее солнечного удара. «Обвиняемые, встать!» — гаркнул судья, хотя никто из троих еще и не присел. Встать закричали вслед за ним злые охранники. «Мы бы встали!» — попыталась объяснить Симонна. «Но ведь мы уже стоим!» «Все равно встаньте, вы обязаны подчиняться!» — сказал судья, который совершенно точно был злобным, но, возможно, кроме того, глуповатым. Обвиняемые по приказу его величества короля Глюба, прекрасного и великолепного, да пребудет он вечно в добром здравии, счастье и мудрости, вы предстанете перед судом, прежде чем будете казнены. Просим вас вести себя достойно и не плакать. Король терпеть не может, когда приговоренные плачут. Вы обвиняетесь в том, что нарушили мирное течение жизни в королевстве, затеяли беспорядки на базаре и совершили попытку уклониться от своей участи быть съеденными на обед. За это вы... «Свинья и курица, приговариваетесь к смертной казни. Вы, дракон, обвиняетесь в том, что напугали честных граждан, способствовали побегу двух животных, предназначенных для съедения, летали, не имея соответствующего разрешения, осмелились явиться в наше королевство, хотя драконы здесь запрещены. Вы также обвиняетесь в неуважении к суду, так как издаете своим животом неприличные звуки» за все это вы также будете казнены публика в зале окончательно обезумев скандировала казнить казнить казнить кричали солдаты казнить требовал судья посмотрите на дракона он распухает раздувается у него внутри что то происходит он сейчас взорвется вдруг Воскликнула женщина, которая сидела в первом ряду и вязала варежки. Бедняга Зак и в самом деле выглядел неважно. Он потерял приятный розовый цвет, гребешок и клюв тоже исчезли. Трудно было теперь сказать, на что он похож. Просто огромный зеленый пузырь, на поверхности которого проступали и шевелились бугры. И вдруг пав. Завопила набежавшая в зал суда публика, откатившись подальше вглубь. О! воскликнул судья. «У -у -у -у -у убегая, взвыла вязащица. У тебя все в порядке? Спросила Симонна, наклоняясь к другу. Эй, Зак, ты нас еще слышишь? Присоединился к ней Гектор. Но Зак больше никого не слышал. Он подпрыгивал на месте, превратившись в гигантский скачущий мяч, пролетел через зал, как прохудившийся воздушный шар, булькая, свистя и подвывая, и вдруг рухнул и замер, как вкопанный.